«Я так думаю, вряд ли она действует убойно», — сказал капитан. «К чему такие крайности? Ещё забредёт ненароком кто-нибудь из местных, если он умрёт или бесследно исчезнет, разговоры пойдут? В такой глуши каждый человек на виду и на счету, тут не Лондон. Какая-то сигнализация, я так полагаю, хотя прежде подобного ни разу не видел, а вы?» «Я тоже», — сказал поручик. «Правда, мы об этих тварях знаем только далеко не всё». Вот совпадение, и мы тоже, невесело фыркнул капитан. До гостиницы они добрались без всяких приключений и благополучно проскользнули внутрь черным ходом, прокрылись наверх в свой номер, ухитрившись не особенно потревожить скрипучую лестницу. Поскольку хозяйка, конечно же, знала об их долгой отлучке, завтра с утра следовало ожидать легоньких попреков в адрес приличных молодых людей из Лондона, которым ей-ей никак не к лицу знаться со старыми пропойцами. Впрочем, хозяйкины нравоучения были неизбежным злом, которое легко вынести. Они едва успели снять шляпу и усесться, как началось. Посреди комнаты засветилась бледно-зеленая линия, образовавшая прямоугольник размерами с самую обычную дверь – Тут же, едва видимая ниточка света налилась яркой зеленью, полоса света стала толщиной в палец, почти материальной, окруженное ею пространство заволокло тускло зеленая пелена, кое-где пронизанная золотистыми искрками. Поручик уже совершенно не удивился, потому что никакой угрозы это не несло, наоборот. Как не грустно признать, они со своими каретами и в самом деле выглядели сейчас этакими архаичными прадедушками. Нынешний батальон использовал именно эти двери. Безусловно, гораздо более удобные штуки. В прямом смысле слова, дверной проем, ведущий из одного времени в другое. Один шаг, и ты либо в ином времени, либо дома. Если за тобой постоянно наблюдают инженеры батальона, как сейчас с ним и обстояло в случае опасности дверь может открыться где угодно. Разумеется, не в людном месте, где есть свидетели, и в мгновение ока скроешься от любой погони. Человек свернул за угол в безлюдный переулок, где нет посторонних глаз, и растворился в воздухе, исчез, пропал, оставив недоумение преследователей. Что бы они там ни думали, доказательств никаких. Был человек и не стало его. Вот и ломай голову. С тех пор, как Савелий впервые увидел двери, он не мог избавиться от тихой зависти к потомкам. По сравнению с нынешними достижениями инженерной мысли, а это в самом деле уже не трофей, а самостоятельная разработка батальонных физиков, тяжеленные громоздкие кареты и в самом деле казались телегой ломовика рядом со сверкающим мощным автомобилем. Там за дверью обнаружился самый обычный коридор одного из зданий, и офицер нетерпеливо манил их рукой. Дверь висела над половицами на высоте не более чем одной единственной ступеньки, и они без труда перепрыгнули в коридор. Машинально оглянувшись, поручик уже не видел гостиничного занавешенного окна и язычка пламени из газового рожка. Дверь исчезла, будто и не было. «Насколько я понимаю, там вас уже никто сегодня не потревожит», – деловито спросил офицер. «Пойдемте, генерал велел вас вызвать, как только представится такая возможность». Вроде бы наблюдатели наткнулись на что-то интересное. Спустившись на этаж ниже, они оказались в знакомом уже поручу в коридоре с табличками и номерами комнат наблюдательных постов. Здание это стояло и в его время, но с тех пор его определенно перестроили. Генерал нетерпеливо обернулся к ним. Ну, наконец, почему вы повернули сапушки, полное впечатление, будто вы там что-то заметили, нам невидимое. Никакая наблюдательная аппаратура не могла показать ни внутренней сущности маскирующихся под людей Альвов, ни следов их деятельности. Это мог узнать только человек, умеющий видеть. Чтобы определить, на городской улице Альва использовали совсем другие приборы. «Именно», — сказал капитан, — «там некая ограда, поставленная, мы уверены, аливами». «Понятно. Садитесь. Я решил, что вам будет полезно это увидеть. Мы как раз прочесывали Беннинг-холл внутри. Сначала ничего интересного. Там сейчас обитают человек десять, поголовно мужчины, все одеты, как люди из общества. Есть ли среди них аливы, определить, естественно, не удалось». А потом в одной из комнат наткнулись на прелюбопытнейшее зрелище. Он повернулся к замершему за пультом инженеру. «Покажите старого хряща». Экран вспыхнул, а размеры качества изображения нисколечко не отличались от тех, каким поручик привык дома. Разве что пульт управления выглядел теперь куда более сложным. Они словно пронеслись со скоростью бегущего человека по широкому высокому коридору, явно пребывавшему в изрядном запустении, миновали высокую дверь, довольно большая комната, занавески на двух высоких окнах тщательно задернуты, под потолком горит сильная электрическая лампа. Угол слева занимает странное сооружение. Черный, по виду явно металлический ящик с косо срезанной верхней стенкой, покрытый металлическими жарочешками, дисками с цифрами, непонятными приспособлениями из начищенной бронзы. Торчит несколько рукояти с шарообразными набалдашниками. Горят разноцветные лампочки. На стуле сидит человек, и перед ним, наверху ящика, установлен квадратный кусок мутно-белого стекла, в тяжелой бронзовой раме. Другой стоит за его спиной, опершись на спинку стула. Оба уставились в это мутное стекло, как загипнотизированные. Точка переместилась влево, показав обоих в профиль. Тот, что сидел, и в самом деле выглядел очень странным. Голый череп, обрамленный скудным венчиком седых волос, изрытое морщинами лицо. Руки напоминают птичьи лапы. Тот, что стоит, гораздо моложе. Крепко сбитый мужчина с породистым лицом, одетый с неброской элегантностью истого джентльмена. «Внимание, господа!» – бросил генерал. «Сейчас начнется». Старик опустил вниз до упора крайнюю справа рукоять. Другую руку простер над пультом. Это, конечно же, больше всего напоминает пульт. исохшиеся пальцы поворачивают колесики с цифрами, двигают бронзовые завитушки, передвигают рычажки. Лампочки замигали, все как одна налились синим. Поручик едва сдержал удивленный возглас. Мутное белесое стекло осветилось изнутри и вдруг пропало, превратившись в самый натуральный экран. И на экране этом, вне всякого сомнения, появилось иное время». Отнюдь не тот год, в котором сейчас пребывали старик и рослый джентльмен. Улица с оживленным движением оказалась поручику незнакома. Он не взялся бы назвать город, не видя вывесок и не определив, на каком они языке. Сам он этих зданий никогда прежде не видел, ни в очи, ни на картинках, ни в наблюдательном зале но о том, что время иное непровержимо свидетельствовали проезжающие машины, относившиеся тут и думать нечего к концу тридцатых годов двадцатого столетия. «Остановите!» – распорядился генерал, и изображение Замерова. Вот на что мы наткнулись, господа офицеры. «Не могу вот так смаху установить город», – сказал капитан. «Но Лондон во всяком случае что-то не похоже, да и машина определенно не английских марок». «Вот это как раз пока что несущественно», – пожал плечами генерал. «Третья степенная деталь. Присмотритесь лучше к установке. Классический наблюдатель. Тут и голову ломать не стоит. Вот только его устройство. Наши инженеры пока что остерегаются делать окончательные выводы. Они собрались в соседнем зале и вовсю дискутируют. Но первые впечатление у них однозначны. Эта штука Ровина ничуть не похожа на наши». «Да и на ваши тоже. Верно, господин поручик?» «Да вот именно», — сказал Савельев. «Как-то оно все гораздо более убогонькое, что ли. Примитивнее выглядит». «Да уж», — поддакнул капитан, — «будто деревенским кузнецом мастерилась вот «Вот это-то и есть самое любопытное», — сказал генерал, нахмурясь. «Инженеры употребляли другие, более профессиональные формулировки, но сводятся они к тому же». Это совершенно другое устройство, ничуть не похожее на наши выполненное на гораздо более низком техническом уровне. Как заметил один из инженеров, именно что соответствующее развитию техники в 1908 году. Есть все основания думать, что это не позаимствовано у альвов знания, ничего похожего. Это, если можно так выразиться, местное производство. «Вы хотите сказать, что они сами?» – протянул поручик. «Я бы не удивился, окажись оно так», — сказал генерал, — «очень уж не похоже на наши очень уж, как вы только что выразились, убогонькая». «Черти бы его побрали», — выдохнул сквозь зубы капитан, — «какой-нибудь непризнанный гений, чтоб ему ни дна, ни погрешки».